Заводские сцены перемежались с фронтовыми, на экране возникали советские воины, все как один надиво привлекательные, располагающие к себе, все как один гладко выбритые, то и дело бросавшиеся в атаки, с налета побеждавшие врагов, которые в отличие от них выглядели истинными монстрами и чудовищами. Знаменитый режиссер явно перестарался. Во время рукопашного боя один боевой офицер прошелся колесом, другой, смертельно раненый, прежде чем умереть, прочитал длиннющие стихи сначала до конца, а потом уже довольно картинно опустился на землю. Все время за сценой звучали тамтамы, перебиваемые синкопической оглушительно гремевшей музыкой. Боже мой, сказала бабушка, как же так можно? Ведь все это чистейшей воды вранье, самоделка, которую сварганили какие-то ловкачи, наверное, отроду не знавшие войны, зато вдосталь применившие всякого рода трюки, дешевую музыку и все такое прочее. Как не совестно только, бабушка, робко начала Валентина. «Представь, а мне почему-то нравится». «Нравится?» — переспросила бабушка. «Ну и ну!» «Почему ты так говоришь?» «Потому что это все приблизительно, недостоверно, антихудожественно, потому что не веришь ни одному нашему солдату, как и ни одному фашисту». «Тебя, наверное, злит, что актеры...» «Не умеют играть в войну», — догадалась Алистина. «Но ведь это же не их вина, что им не пришлось воевать». «Нет, на это сердиться нельзя», — сказала бабушка. «Напротив, я рада, что они не знают, что такое война. Пусть не знают, пусть, но весь этот гарнир, стихи, дурацкая музыка, халтура чистой воды, все лживо, все фальшиво, нет». «Не могу больше». Бабушка решительно встала со своего места. «Сил моих больше нет, и терпения не хватает». «Как хочешь», — сказала Алистина. «Да, я так хочу, и, представь, с удовольствием сейчас бы выключила всю эту ерунду». «Не надо, бабушка», — взмолилась Алистина. «Очень тебя прошу». «А что, мне, как и в самом деле, тебе интересно?» Алектина с виноватым видом кивнула головой. — Да, интересно. В этом-то и весь ужас сгул. В... Молодежь, которая, по счастью, не знает войны, поглядев этот фильм, подумает, как же легко досталась победа, если враги такие неумелые идиоты, а наши такие расторопные и удачливые. Может быть, в этот самый миг вспомнилась война, отнявшая глаза у ее мужа, стоившая стольких миллионов незаменимых жизней. Все-таки не уходи, попросила ее Алефтина. Давай еще поглядим, что будет дальше. Дальше будет все то же самое, недостоверное и фальшиво, ответила бабушка. Пойду пока мест в ванную, приму душ. Вернусь, когда кончится это занудство. Алевтина осталась одна в комнате. Хорошенькая актриса, игравшая роль передовой работницы завода, смотрела на Алевтину с экрана широко раскрытыми глазами с превосходно удлиненными ресницами. Впрочем, возможно, то были наклеенные ресницы. У нее была любовь с приезжим капитаном, приехавшим в город прямехненько с фронта, По щекам актрисы, покрытым густым тоном, медленно катились маленькие, аккуратные слезки. Капитан тоже смотрел на нее в упор, на груди его блестели и звякали различные медали. Оба стояли на фоне заводских ворот, из которых выезжали танки, направляясь, как понимал зритель, на фронт. И снова фронтовые сцены заполняли экран и снова взрывались фонтаны земли от снарядов. В апофеозе мудрый старик — порторг. В новой гимнастерке хорошенькая актриса в изысканно скромном платье с современно уложенной прической глядели на небо в искрах салюта и растроганно улыбались друг другу. «Все — Все? — спросила бабушка, войдя в комнату. На ней был белый махровый халат, Глава замотана полотенцем. Она села на тахту, Расмотала полотенце, Стала расчесывать длинные густые, Почти без волосы. — Кончилась бодяга. Надеюсь, там все было сверхблагостно. — Почему ты так говоришь? Алистина пожала плечами. Мне, например, было интересно смотреть. Вот — Вот-вот, — сказала бабушка. Меня всегда возмущает всякая неправда, фальшь, не только в жизни, но и в искусстве, и особенно тогда, когда эта самая неправда так или иначе проникает в ум, в самую душу молодых, да еще не обстрелянных, еще совершенно неопытных.